Один из свицких, или кто он там, при принце Флоризели, стоял на террасе, ноги расставив и руки в перчатках держа за спиной, возможно, готовый уберить шефа от каких-либо неожиданных покушений на него ковригина Второй прохаживался в саду возле калитки. эстафеты прокричали они «Цибульского!» и Из второго джипа выскочил знакомый Кавригину Цибульский. Распорядитель вроде бы второго сорта, обиженный пьяной паспортисткой, якобы назвавший его цибулебульским, неловко и с напряжениями, вытащил из машины здоровенный ящик в метр высотой, сбитый из досок железной ручкой-скобой и, согнувшись в усердии, поволок ящик к дому. Человеку калитки помогать ему не стал». Не свицкое это было дело. «Вот», — труднодыша доложил Цибульский Острецову. «Открывать?» «Подожди», — сказал Острецов. Цибульский снял плащевую накидку и обнаружилось, что он нынче во фраке с фиолетовой бабочкой на белоснежной манишке. И этот был готов к официальному визиту. «Так» соображал Кавригин, стараясь выглядеть спокойным. И Цебульского прихватили для верности обвинений. Племянничек его, если тому верить, усердствовал в день бракосочетаний и не мог не запомнить озабоченную пару, в особенности приезжую невесту Елену Михайловну Хмелеву. Сейчас последует распоряжение открыть ящик, и в нем обнаружится походное орудие пыток, дыба складная или даже гильотина. это та опустится на шею Александра Андреевича Ковригина по делам его грешным. «Уважаемый Александр Андреевич!» чуть ли не торжественно произнес Острецов. Он встал, а Свицкий и Цибульский замерли. Острецов был ростом с Ковригина, но тонок и шею имел длинную, чего казался Верзилой. Болельщики, схожих с ним футболистов, называли гусями. Но этот гусь был барин. Коротко стриженный нынче, с наползающим на лоб жестким русом клином, он вызывал мысли об известных по скульптурным портретам древнеримских полководцах. Ему бы длань сейчас простереть над поселком садоводов и огородников. «Уважаемый Александр Андреевич», — повторил Острецов, — «вы оказали нашему городу честь, предоставив право постановки вашей пьесы и оживив культурную жизнь среднего сиништура». экий подход с лентами и бантами к ледяной сути дела», — подумал ковригин «Но комедия вряд ли выйдет долгой». «Александр Андреевич», — продолжил Острецов, — В Синештуре времени у вас было в обрез, вы ненадолго заходили в наш музей и интересовались там искусством косторезов. А у нас в городе не проживают ни слоны, ни моржи. У нас главное металл, чугун, железо. В спешке вы не обратили внимания на то, что наиболее примечательный отдел музея был закрыт. А там литье, ковка, разные поделки» в их числе и курьезные. «Самовары, замки, и засовы, оси для телег. А какие прекрасные сечки для рубки капусты!» — встрял в слова Острецова патриотом металлических изделий Цибульский. При этом для Острецова он остался невидимым и немым, а Свицкий взглянул на него так, будто цикнул. И Цибульский, пробормотав, «Извините, не почину», Притих и ужался. «А потому, Александр Андреевич, вы не увидели синештурские подносы. Их сотворяют здесь с XVIII века. Они не хуже жестовских, они особенные. Я их люблю и пытаюсь возобновить наш промысел, но в стране о нем мало знают. И я посчитал, коли вам будет приятно презентовать вам четыре наших подноса. Не покажутся они вам, выбросьте, сдайте в металлолом. — Да что вы! — воскликнул ковригин Конечно, будет приятно, заранее благодарен. — Цибульский, открывай! — распорядился Острецов. И ящик был открыт. «О тесноте я посетовал не ради унижения вашего жилища», сказал Острецов. Синевштурские подносы крупнее жестовских, в сантиметрах 60 на 80, а то и посолиднее. И на них не цветы, а сюжетные композиции. Сюжеты местные, исторические, с аллегориями. Их надо бы рассматривать не спеша и со вниманием. манеры лаковой живописи на них – следует традициям лобка и примитива. Ванников, будь добр, помоги Цибульскому. То есть стены и подставки под картины были заменены руками цыбульского и Свитского Ванникова. Первым был показан поднос с сюжетом историческим. Император Александр I посещает завод в Среднем Синештуре. На зеркале подноса в левом его углу восседал император, а местные заводчики, чиновники и купцы, вытянувшись во фронт с почтением выслушивали слова Александра. За окном виделась падающая башня и водная гладь, надо полагать, заводского пруда. «Ба! А наш-то Острецов!» — пришло в голову Кавригину. «Похож на императора?» Такой же клин некогда золотистых кудрей, такие же залысины. Не зря, наверное, привезен в подарок именно этот поднос. Не зря, но с какой целью? а владелец заводов и замка подскочил к Цибульскому. Из важной персоны и занудливого экскурсовода превратился в живого человека, увлеченного милым его душе промыслом. Похоже, был готов приласкать представленных Ковригину персонажей. А императору Александру взъерошить остаток кудрей. «Вот, смотрите, Александр Андреевич», — с воодушевлением заговорил Острецов. «В каталогах пишут «Железо, ковка, живопись, лак» — и все. А какая прелесть! Как точно выписаны костюмы, их подробности, позы и осанки времени». На таких подносах приносить к столам яство нельзя, неловкость вышла бы. Дальше Цибульский. Новый поднос был с батальной сценой опять же взятый взаймой у истории. Хотя, как сказать, воинство, иконное и пешее, разноцветное, неслось на врага, отступавшего за края подноса. Впереди мчалась всадница с саблей в руке. Ярким пятном пламенил ее красный гусарский костюм. «Без вашей пьесы», — тихо произнес Острецов, — не возник бы в Синештуре этот сюжет. Дальше, Цибульский. Дальше было представлено шествие лягушек. Все они были зеленые и передвигались, похоже, без давки по коричневой глиняной тропе. Шел дождь. Мы длинной вереницей идем. Птица на подносе была не синей и без крыльев, похожей то ли на заградительный аэростат-колбасу, то ли на дирижабль, то ли на несуществующее пока средство передвижения. А может быть и вовсе не воздушный корабль ждал прихода путешественников» а некая особенная лаборатория? «Лабораторные животные», — вспомнилось ковригину На одном из домиков вдоль тропы ковригин углядел, будто бы размытое, ресторан. «Это идея Цибульского», — пояснил Острецов. ковригин с подозрением поглядел на Цибульского. «А не этот ли господин по совместительству...» И есть месье Жакоб из Марселя, владелец ресторана с французской борьбой и шахматными играми. — А кто же тогда тритона лягуш Костик? — Есть такая притча про лягушек, — обрадовался Цибульский. — Сейчас расскажу. — Не надо, — сказал Острецов. — Нет времени. — Четвертый. — Четвертый. Четвертый поднос был аллегорией триумфа. Победа под Халкинголом. В центре подноса нерушимо стоял пограничный столб, но не с союзным гербом, а с двуглавой птицей. На столб пытался залезть явный японец. Второй японец, видимо, уже свалился со столба и теперь лежал на спине, сконфуженно улыбаясь. Высокие русские с петлицами на гимнастерке и малорослый батыр у Карильнина грозили японцам пальцами, а вдалеке стеной громоздились танки. «Взят подносов о Крымской войне. Очень хорошо покупают восточные люди. И те, что южнее Амура, и те, что в океане», — сказал Острецов. «Конечно, наивно, но и в наивности своя прелесть». А колорит какой? Про танки не было произнесено ни слова. "Да, колорит", кивнул Ковригин. "А форма какая? Края фигурные, приподняты и отогнуты. По ним вьются рокайльные диковины, и ручки тоже диковины у наших подносов, но они, повторюсь, не для застолий. В музее у нас выставлено 108 подносов." «Все это произведение искусства!» «Да как же я смогу принять ваш подарок?» Воскликнул Кавригин. «Сможете», — уверил его Острецов. «Это вещи не музейные, и созданы они для вас. У нас хорошее художественное училище, одно из лучших в России. Ему за 150 лет. Зря его теперь обозвали Академией прикладных искусств. Но у нас сейчас такое количество академий, Писательницы-баронесс. Преподают рисунок там, кстати, Вера Алексеевна Антонова. На нее вы произвели самое приятное впечатление. Поклон ей, — смутился Кавригин. И есть в нашем преподношении несомненная корысть. Вдруг вы увлечетесь синештурскими поделками, и в журнале «Подроку с Клио» появится очерк о них, журнал вот вот закроется сказал ковригин думай нет сказал острецов я посетил петра дмитриевича дувакина и понял что кризис ваш журнал не погубит и много надежд на публикацию вашего сочинения о дирижаблях это ложные надежды буркнул ковригин во всяком случае наш презент искренний и закончим с подносами а не ваши, если, конечно, повторюсь, вам приятны. Перейдем к делам более важным. Вы человек проницательный, и, конечно, поняли, что я здесь не только из-за произведения лаковой живописи. Я хотел бы, чтобы вы, как это точнее назвать, скажем так, проявили понимание и оказали нам содействие. В чем? В чем? у нас пропала актриса сказала остртрецов елена михайловна хмелева